Глава вторая. Жан Вальжан в Национальной гвардии. Главным пребыванием Жана Вальжана был, разумеется, нанятый им дом на улице Плюме. Теперь он устроил свою жизнь следующим образом. Павильон он передал в полное распоряжение казетты. Молодой девушке принадлежали теперь обширная спальня с покрытыми живописью панелями, гостиная с ковровой обивкою и глубокими креслами и сад. Жан-Вальжан распорядился поставить к ней в спальню кровать со старинным балдахином из трехцветной шелковой материи, положил перед этой кроватью такой же старинный и великолепный персидский ковер, приобретенный им у старухи Гоше на улице Смоковницы святого Павла. Впечатление этой чересчур тяжелой старинной роскоши он смягчил различными современными изящными безделушками, хорошеньким письменным столиком с полным прибором и разными фигурками, этажеркой с книгами в переплетах с золотыми обрезами, рабочим столиком с перламутровой инкрустацией, эмалевом на СССР, туалетом из японского фарфора и тому подобным. Окна верхнего этажа были украшены гординами под стать балдахину кровати, а в нижнем этаже были повешены красивые вышитые занавески. Всю зиму домик отапливался снизу доверху. Сам Жан-Вальжан поместился в надворном флигельке, где не было ничего, кроме простой койки с тюфяком, стола из некрашенного дерева, двух соломенных стульев, фаянсового кувшина для воды, полки с несколькими книгами и его дорогого чемоданчика, помещавшегося в углу. Огня старик никогда не разводил. Обедал он у Казетты, ему всегда подавался ломоть черного хлеба. Нанимая к себе ту туссен, он объявил ей, что хозяйкой в доме будет Казетта. «А вы-то, сударь, тогда как же?» – заикаясь, спросила она. «Я выше хозяина. Я отец», – ответил он. И старушка удовольствовалась этим объяснением. Казетта еще в монастыре была приучена к хозяйству и отлично справлялась с расходами, которые были очень скромными. Жан-Вальжан ежедневно ходил гулять под руку с девушкой. Обыкновенно он водил ее в Люксембургский сад, где выбирал самую безлюдную аллею, а по воскресеньям отправлялся с ней всегда в одну и ту же церковь Сен-Жак, которая нравилась ему тем, что была очень далеко от улицы Плюме. Так как приход этой церкви был очень бедный, то Жан-Вальжан раздавал там щедрую милостыню, и бедные обступали его целыми толпами. Это и подало Тенардье повод прозвать его благотворителем названной церкви. Вместе с тем он охотно водил казетту к больным и бедным. В дом улицы Плюме из посторонних никто не допускался. Провизию покупала на рынке Туссена, а воду носил сам Жан-Вальжан из бассейна близ бульвара. Дрова и вино убирались в полуподземный искусственный грот близ Вавилонской улицы, служивший председателю палаты, необходимым в свое время дополнением к приюту любви. К калитке ограды, выходившей на Вавилонскую улицу, был прибит ящик для писем и газет, но так как трое обитателей домика в улице Плюме не получали ни тех, ни других, то вся польза ящика когда-то служившего посредником для любовной переписки Старого Волокиты, теперь ограничивалось только тем, что в него клались повестки сборщика податей и Национальной гвардии. Рантье Ультим Фашливан состоял в Национальной гвардии. Ему не удалось ускользнуть от переписи 1831 года. Сведения, собранные муниципалитетом, указывали, что Фашливан долгое время находился в монастыре «Малый Пикпюс», а так как этот монастырь представлял собою в данном случае нечто вроде священного и непроницаемого облака, то вышедший из него был в глазах мэрии достоин всякого уважения, а потому и мог служить в национальной гвардии. Раза три или четыре в год Жан-Вальжан надевал мундир и являлся на службу. Он делал это с большой охотой, потому что таким образом – Он участвовал в общественной жизни, оставаясь в то же время неприкосновенным. Ему было уже 60 лет, и он по закону был избавлен от воинской повинности, но на вид он казался лет на 10 моложе, и притом вовсе не имел желания уклоняться от службы и досаждать графу Лобо. У него не было гражданского положения, он скрывал свое настоящее имя, свои года, свою личность, словом, скрывал все, и был, так сказать, добровольцем национальной гвардии. Ему очень хотелось походить на первого встречного, призванного к отбыванию отечественных повинностей, и он достиг этого. Стремясь уподобиться ангелом внутренне, наружно он желал быть буржуа и ничем не отличаться от остальных людей. Упомянем еще об одной подробности. Когда Жан Вальжан выходил гулять с казеттой, он одевался военным, а когда выходил из дома один, что обыкновенно случалось вечером, то всегда надевал рабочую блузу и фуражку с длинным козырьком, так, чтобы не было видно его лица. Что побуждало его изображать из себя рабочего? Осторожность или скромность? И то, и другое вместе. Казетта уже привыкла к загадочности своего положения и едва ли замечала странности отца. Что же касается старухи Туссен, та положительно благоговела перед Жаном Вальжаном и находила прекрасным всё, что бы он ни делал. Как-то раз мясник, у которого Туссен забирала провизию, назвал Жана Вальжана чудаком. Она горячо возразила, что это святой. Ни Жан Вальжан, ни Казетта, ни Туссен никогда не входили в дом и не выходили из него иначе, как через калитку на Вавилонской улице. Так что было очень трудно догадаться, что они живут, собственно, на улице Плюме. Решётка сада, выходившая на последнюю улицу, никогда не отворялась. Сад нарочно был оставлен в своем запущенном виде, чтобы не привлекать внимания. Но рассчитывая на все это, Жан Вальжан мог ошибиться.